Глава восьмая. Эльми занимал небольшие апартаменты на административном уровне. Разумеется, под круглосуточной охраной. Но условия ему были обеспечены вполне комфортные. Почему-то мне казалось, что он еще может пригодиться. И теперь я понимал, чем именно. «Григорий?» — он изобразил удивление. «Судя по всему, вы неплохо справляетесь» что меня несказанно удивляет. Впрочем, а к чему это? Он махнул рукой. Проходите, присаживайтесь, где вам будет угодно. Я вошел в небольшую комнату, где стояло два мягких кресла и журнальный столик, и занял одно из них. «Думаю, пришло время нам поговорить», — сказал я. «Что ж», — ответил Эльми, «быть человеком в заперти довольно скучное занятие» так что от разговора я не откажусь. «Вы передали мне важное послание от вашего альтер и создателя», — сказал я. «Вот как?» Похоже, Эльми был удивлен вполне искренне. «Что ж, рад за вас, если это так. Но позвольте усомниться в ваших словах. Между мной и, как вы выразились, моим альтер-эго в настоящий момент нет никакой связи. Иначе, поверьте мне, я бы тут не задержался». — И все же послание передано, — продолжал я, — и усвоено. — Оно заключается в том, что вы все еще живы, Эльми. Он замер в своем кресле, обратившись во внимание. — Да, я не сразу это понял, — продолжал я. И только сделав одно открытие почти случайно, я смог увидеть эту деталь. — Продолжайте, — произнес Эльми. — Такая сущность, как ваше альтер-эго, — Не могла просто допустить такой просчет и позволить мне выйти за пределы собственного влияния. Эльми молчал, продолжая буравить меня взглядом. «Значит, такой вариант развития событий был просчитан? Допускалось, что мы выйдем за пределы его варианта мироздания». «Что ж», — кивнул Эльми, — «допустим, вы правы. Но что это принципиально меняет для меня или для вас?» «Вы увидели возможность расчета, но есть ли в нем для вас какой-то резон?» «Думаю, он есть для нас обоих, Эльми», — продолжал я. «Вы ведь, по сути, независимый зонд, ваш создатель, наверное, будет, неправильно говорить, боится применительно к такому существу, чьи возможности лежат за пределами человеческого сознания. «Да бросьте, Григорий», — отмахнулся Эльми. «Льстить тут некому. А самое главное, вы уже поняли». «Вопрос не в сложности процесса, вопрос в простоте объяснения. В модели. Вы ведь могли представить себе четырехмерный континуум после моих объяснений, верно?» «Да, я не то чтобы боюсь». Я обратил внимание, что он перешел на первое лицо и счел это знаком доверия. «Я научился держать свои границы и даже продвигаться вперед». Но мне не хватает понимания хаоса для того, чтобы бороться с ним более эффективно. Такие артефакты, как вы, помогают мне в изучении. Это верно. Я допускаю выход вовне части изолированных ветвей. Но ваша невероятная прозорливость, боюсь, не имеет для вас никакого практического применения. Вы все равно растворитесь в хаосе вместе со своим несчастным миром. А это моя оболочка, если повезет. Сумеет передать немного новой информации для дальнейшего анализа. — Я знаю, что такое ажурная сфера, — продолжал я. — Точнее, сферы. — Конечно, вы это знаете, — начал Эльми. — Вы знали, у кого спросить, не так ли? — Не такая это уж и тайна. Сферы — это хищники, которые... — Может, это действительно так, — перебил я. — Хищники. — Вот только их сотворили вы, а не какие-то внешние силы. Вот только их основное предназначение вовсе не поглощение информации. Это своего рода карантин, не так ли?» Эльми изобразил недоумение. «Карантин для тех, кто сталкивался вот с этим. Я достал из кармана один из президентских подарков и продемонстрировал ему. Любой, кто хотя бы видел подобное, рано или поздно оказывался внутри сферы, не так ли?» Эльми вздохнул прикрыл на пару секунд глаза, а потом ответил. «Вот видите, вы только что дали ответ на очень важный вопрос. Его очень часто задают в тех вариантах, которые находятся ближе к хаосу. В центре тоже бывает такое, но гораздо реже». «По-моему, вы просто пытаетесь увести разговор в сторону», заметил я. «Я растерян». Эльми пожал плечами. «Вы должны были понять, какую опасность представляют эти предметы. Для этого и была та экспедиция в другую реальность». «Разве не для того, чтобы Таиза захотела домой?» Я поднял бровь. «Конечно», — Эльми кивнул. «Вы должны были это понять в процессе и сделать все, чтобы от них избавиться. И у вас бы это получилось, как получалось во множестве других реальностей». «Но в процессе вы увидели другую возможность, да?» «Не без этого». Ильми усмехнулся. «Я постоянно пробую новые методы. Это нормально. Так вам интересно, на какой вопрос вы ответили или нет?» «Говорите уж, раз начали». «Вы могли догадаться о назначении предметов. Особенно здесь, после выхода за предел. Я предвидел это. Но не рассчитывали, что я пойму прожорные сферы, так?» «Вот видите, Гриша, я не всемогущ. Я всего лишь способен отделить бытия от небытия. Хаос от мира, где могут жить люди. Жить и быть счастливыми. Или несчастными, как в пограничных мирах». Эльми вздохнул. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Но мои чувства очень похожи на человеческие». Он перескочил на «ты». Я заметил это, но не стал заострять внимание. Для меня это вечная боль, несовершенство мира, понимаешь? Но я не могу отказать вам в свободе воли, иначе все потеряет смысл. — Что происходило с теми, с существами внутри сферы? — спросил я. — Я не знаю, — ответил Эльми. — Ты выталкивал их за предел вероятностей и даже не пытался следить? Тебе не было даже любопытно? — Не таким способом. Он покачал головой. «Нельзя удовлетворять любопытство так». «Потому что аморально?» «Потому что опасно». Я возвращал хаосу то, что он мне подсунул. Но я не собирался попадаться в его ловушку. «Почему ты просто не уничтожил их? Хотя, кажется, я знаю ответ». Эльми бросил на меня испытующий взгляд. «Наверняка знаешь», — согласился он. Ты ведь почти понял, как работает информация, верно? Возможно, согласился я. Но сейчас я тот самый житель пограничного мира, который хочет задать тебе те самые вопросы. Все, что тут происходило, сделали вы сами, Гриша. Не я запускал ракеты. Не я вел войска. Это делали люди. Просто люди. Мне было, что ему ответить как, наверное, любому марсианскому военному. Но я не сдержался, не стал. Это не имело смысла. Он был мне нужен. — Ты понимаешь, что тебя ждет здесь? — спросил я. — Я пытаюсь быть человеком. Эльми пожал плечами. — У меня нет другого выхода. — Да, — кивнул я. — Именно так. И знаешь, я не думаю, что мы погибнем в ближайшее время от каких-то необъяснимых причин. Я думаю, что наша реальность просто продолжит существовать и будет расти. Возможно, у нас появится свой Эльми. А может, это будет пантеон марсианских богов, кто знает. Эльми поморщился. Но ты умрешь в самом начале этого пути. Ты пришел, чтобы сообщить мне об этом? Холодно спросил он. Думаю, ты ожидал вмешательства извне. Того, что мы проживем не дольше нескольких мгновений после того, как выйдем наружу, верно? Я даже не исключаю, что раньше именно так и происходило. Эльми выдохнул и словно бы сдулся, опустив плечи. «Ты в ужасе», — сказал я. «Хотя держишься удивительно хорошо». «Ты наслаждаешься победой, Гриша?» — спросил он. «Что ж, я даже могу тебя понять». Теперь так особенно. Он перестал маскироваться, перестал себя сдерживать. На его лице проявилась бесконечная усталость, приправленная перенесенным испугом и оттенком облегчения. Такое выражение бывает у людей, которые очень долго, сильно боялись какого-то события. И вот оно произошло. Да, они в ужасе, но вместе с переживаемым кошмаром приходит облегчение. Ведь теперь больше не надо ничего ждать. «Я хочу предложить выход для нас обоих», — ответил я. Эльми скептически посмотрел на меня. «Ты вроде не похож на откровенного садиста». «А ты опять ошибся, я не издеваюсь. Я хочу сотрудничать». «Едва ли вы мне способны что-то дать», — Эльми покачал головой. «Давай я продолжу угадывать, ладно?» — продолжал я. «Ты ведь должен был вернуться обратно, когда получил бы нужную информацию о происходящем. Значит, такой канал есть. Но, видимо, активируется он только тогда, когда ты узнаешь нечто действительно важное, верно?» Его молчание было очень красноречивым. «Я знаю, каким образом ты можешь эту информацию получить, остановить твое прозябание в ожидании человеческой смерти. Я не понимаю, что ты можешь хотеть взамен» ответил Эльми. Даже если допустить, что ты действительно знаешь, как изменить ситуацию, я знаю, сказал я. Но для того, чтобы это сделать, мне нужно оказаться довольно далеко в космосе. С теми технологиями, что остались у нас, это едва ли возможно, по крайней мере, не в ближайшие сто лет. Теперь, понимаешь? Эльми заинтересованно, с прищуром посмотрел на меня. А ты молодец произнес он. «Это было очевидно», — ответил я. «Я ведь видел людей чужих, которые обладали технологиями быстрых межзвездных перелетов. Почему бы не предположить, что твоя человеческая часть может вымещать такие знания?» «Допустим», — кивнул он. «Хотя нам нужно будет обсудить множество деталей. Вот давай обсудим. Мне бы тоже не хотелось затягивать процесс».